Командование, конечно, прекрасное эти настроения знало и учитывало, со своей стороны делая всё, чтобы личный состав не погряз в пошлом расхлаживающем безделье. Как говорится, копали от забора и до обеда. Но всё равно военные будни это совсем не то нежели отсутствие войны. Лейтенанту и его разведчикам, если честно, приходилось похуже, чем обычные дивизионной пехоте. Пехота эта, со всеми обычными в таких случаях ограничениями свободы передвижения, размещалась в палаточном лагере за деревней, то есть в обстановке привычной и, несомненно, аскетической. Разведчики же, опять-таки, в силу специфики ремесла и гораздо большей свободы, стояли по крестьянским домам, вернее, учитывая реалии, по кулацким домам. С одной стороны, гораздо лучше жить на особицу, с своей спаенной бандой в большом чистом амбаре, а командир, капитан, и вовсе в хозяйском доме, как старший по званию и положению. Теоретически существует и командование, и уставы, а на практике присутствует большая доля домашности. С другой Нелегко жить на белом свете молодым здоровым парням со всеми свойственными возрасту побуждениями и желаниями, когда по двору от светла до темна порхает прекрасная кузнечиха, та самая невинно-беспутная красотка РЖ, от которой зубы сводит и случаются ночные неприятности, чёрные волосы Чёрные глазищи, зубки белоснежные, вышитая блузка белее снега, круглые коленки из-под полосатой юбки. И ведь, как полагается, прекрасно знает, что дьявольски хороша и знает, как на неё смотрят, и как бы невзначай порой так обожжёт какетливым взглядом, так улыбнётся якобы в никуда, якобы в пустое пространство. к великому моему сожалению историю эту я приносил на бумагу лет через 20 после того, как мне её рассказали, и я уже не смогу передать то, как лейтенант описывал прекрасную кузнечиху, совершенно не передаваемая смесь яростного восхищения с описанием сделанным самыми нецензурными эпитетами, выражаясь высокопарно, У меня не было ни малейших сомнений, что лейтенант был поражён в самое сердце и навсегда, нужно было видеть его физиономию. Временам становилось чуточку завидно, потому что в моей жизни не случилось женщины, способной так впечатлить на всю оставшуюся жизнь. На при всём при этом красотка вовсе не давала никому авансов ничего подобного. Ребята были не глупые и в таких вещах разбирались. Она вовсе не стремилась с кем бы то ни было из них закрутить. Просто-напросто по исконному обычаю дочери Евы дня не могла прожить, чтобы не рассыпать пары дюжин кокетливых улыбок целя во всех индивидуумов мужского пола, находившихся в пределах досягаемости. Чем неприятнее было открытие, которое они однажды сделали. Капитан Ухорь, вояка добрый и парень не промах насчёт дандских сердец, красотку такие уложил. Пользуясь тем, что на правах старшего обитал в доме И ещё тем, что Миклош примерно раз в неделю уезжал на пару дней в областной или как там выражались, комитатский город, увозил какому-то торговцу, старому деловому партнёру свой кузнечный товар. В особенности косы Косы были его интеллигентно выражаясь, специализацией. Миклош ими славился на всё округу, на каждой ставил своё особое клеймо, вроде старых оружейных мастеров. Так что получилось традиционно, словно в бородатом пошлом анекдоте: муж уехал в командировку, а жена они были разведчики, умели добывать информацию, анализировать наблюдения и делать выводы. Поэтому лейтенант в сходу, без колебаний, поверил своим ребятам, когда они с приличествующими случаю ухмылочками, специфически приглушёнными голосами сообщили однажды, что старшой огулял хозяюшку.